Последний из Малакан. Толстый московский журналист искал в Балахонье Малакан. В двадцатые годы прошлого века Борис Леонидович Пастернак сорвался сюда к женщине со странной фамилией Виноград, предложил ей руку и сердце, но получил отказ. В результате родилась книга стихов «Сестра моя жизнь», где упомянуты большие шляпы Малакан. Они запомнились поэту, прощавшемуся с городом, и несостоявшейся любовью из окна вагона. Шляпы вошли в русскую литературу как неведомая до той поры энергия молодого человека, переплавившая несчастье в победу над вечностью. Блахонская знакомая говорила, что в деревне Катавраз половина населения исповедует молоканскую веру. Почитав книги по теме, журналист думал, что застанет православную половину деревни спившейся, а другую – зажиточной. Молокане не пьют вина, не курят табак и много работают. На въезде в деревню встретился мужичок в драном ватнике. Он рассказал, что раньше молокан в Катаврасе было много, но теперь почти все они переселились на погост. Десять лет назад в деревню провели газ – А молодежь все равно почти вся сбежала в Москву. Возникшее в 90-е фермерство, отважившихся выбрать этот путь, не сделало богатыми. Они постепенно беднели, и теперь двенадцать мелких хозяйств сбились в артель. Поодиночке обрабатывать землю стало невыгодно. — Вот разорятся окончательно и продадутся, Анаприенко, — заявил мужичок. Анаприенко — предприниматель из Саратова близкий к властям, выкупил разоренные здания колхозных фирм, отремонтировал их на займы Россельхозбанка, завез породистую скотину и начал сеять пшеницу на арендованных у бывших колхозников земельных паях. Дает запай 2600 рублей или 5 центнеров пшеницы в год. Скотину не разведешь, так только курей держать». Нечестно это. никак не в былые времена, — пожаловался мужичок. Глава сельской администрации тоже начал с жалоб. Забыла про нас власть. В прошлом году получил пачку бумаги для ксерокса и ящик лампочек на освещение улиц. Глава не выглядел ни голодным, ни обиженным. За окном стояла новенькая «Волга», на стене красовался портрет президента в богатой раме. Фермера Анаприенко глава без стеснения называл благодетелем. Дал работу 35 пяти жителям села. Было понятно, что и фермер платит ему зарплату. Скромное воздаяние за паи глава объяснил просто. «Земля зарастала, обрабатывать некому. При СССР, кстати, получали на пай по три центнера и не жаловались» чего же теперь недовольны? Самосвал зерна стоит бутылку. Зерно было общее, колхозное, кто ж его считал. Привезут, сколько тебе нужно, успевают только в магазин бегать. Председатель и сам так поступал. Жить надо было. Все поросят держали. А свое зерно кто ж теперь за так отдаст? Узнав, что журналист ищет молокан, направил его к Морозовым. Тетя Клава из православных, а муж ее, Егор Петрович, молоканин. Говорят, что люди собираются у них на молебен по воскресеньям. Стоял унылый март. Снег начал уже таять, но лед на дороге еще не сошел. На длинным рядом унылых домов кое-где велись дымки, одолев мокрую колью, машина подкатила к чистенькому домику. Сиявшему свежей фиолетовой краской Морозовы встретили гостя радушно Поставили на стол пузатый фарфоровый чайник Положили в вазочку липового меда Тетя Клава всю жизнь проработала учителем начальных классов Дядя Егор возил председателя Вышел на пенсию и лишь недавно продал старую Ниву Отъездил свое Теперь только пешком, спешить больше некуда Внутри дом был такой же чистый, как и снаружи Корейский телевизор на тумбочке, крепкий диван и два кресла, гарнитур, купленный на базаре, полированный стол под скатертью ручной выделки с кружевами, цветастые подушки горкой в спальне, вязаные половички, буфет со стеклянной посудой, фотографии детей и внуков по стенам. В доме был устроен теплый туалет и ванная, единственная в деревне, чем не применули похвастаться. Во дворе пустой теперь гараж – Дровник, сарай-мастерская с глубоким подполом. Два года назад к дому пристроили просторную кухню. Газовая плита и большой двухкамерный холодильник на отдельном столике. Микроволновка. Ее хозяева побаивались, а потому разместили на ней большую клетку с рябой курицей. «Последняя осталась, несет нам яички», — ласково поглядывая на птицу, сказал «Дядя Егор. Неужели на пенсию построились?» «Дети помогли. Они в Москве живут, а летом привозят внуков». Все было чинно, как и сам облик хозяев, счастливых и довольных жизнью людей. «Под старость вспомнила про Бога», — призналась тетя Клава. «Егорова мама, та всегда читала Библию. К нам теперь и молока, и православные ходят» церкви и молильного дома нет. Приезжай в воскресенье. Увидишь!» Журналист пообещал приехать с фотографом. На вопрос «Не жалко ли пая отданного Анаприенко?» тетя Клава сказала. «Пусть работает. Мы свое отработали, а завидовать нечего. И времена переменились, и годы наши не те». «Не скажи», — возразил дядя Егор. «Мы и сейчас молодые, только с сединой» погладил ее по руке. В воскресенье москвича и фотограф встречали уже как родных. В зале собрались три старые женщины и сосед толстый дядька. Прочитали отчи наш». Старушки и дядя Егор не крестились, молокане знамения не признавали. Сосед и тетя Клава клали кресты. Потом читали по очереди отрывки из Евангелия. Отчитав, пели самодельные песни о тяготах жизни что помогает побороть Христос. Рифма была простецкой типа «кровь-любовь». По лицу толстого соседа отчего-то текли крупные слезы. Фотограф беззастенчиво общелкал его со всех сторон. Кончив молебен, стали расходиться, пить чай при чужих постеснялись. Затем дядя Егор сводил москвичей на Малаканское кладбище. Показившийся забор огораживал площадку размером с футбольное поле. Кое-где виднелись деревянные столбики с пластмассовыми цветами. Крестов тут не полагалось. Большая лужа от талого снега посередине создавала впечатление, что и могилки, и столбики медленно погружаются под воду. Вернулись в дом. Гостей угостили жидкими щами, жареной картошкой и чаем, настоянным на травах. Курица в клетке смотрела на трапезу, надменно задрав голову. Дядя Егор подсыпал ей кукурузных зерен, проворковал кормилица наша, голубушка!» и почесал пальцем рябую ободранную шею. Пять лет назад купил на базаре тридцать кур. Все сдохли, а это все живет. Егор в ней души не чает, призналась тетя Клава и посмотрела на мужа, как он на свою курицу. Потом дядя Егор полез в подпол за солеными грибами дать гостям в дорогу. Журналист спустился за ним, оглядел ряды соленей на стеллажах. Морозовы могли выдержать годовую осаду. В дальнем углу стоял сундук старинной работы. Пока хозяин искал банки, гость невзначай открыл крышку. Сундук был полон золотых яичек. «Возьми на память, курчка еще снесет. Кому сказать не поверит. приходится прятать. Я ведь на поле ее нашел. Это те, что с базара подохли». Яичко было тяжелое и теплое. Бери, бери, не жалко. У нас тут дорога проходила. Помню, после войны, как по деревне заключенных гнали, мама всегда их прикармливала. Деда в Сибирь сослали. Вот она и понимала чужое горе. Жили мы небогато, скорее, голодно. Теперь вот счастье привалило. За что, не пойму. Он смотрел на москвича и не отводил взгляд. Журналист положил яичко в карман. «Дети, если честно, внуков привезут и назад. Не помогают нисколько, скорее мы им. С бабкой об этом не говори, расплачется. Много нам никогда не требовалось. Пятьдесят два года вместе прожили. Умрем, яички внукам останутся». Провожали до калитки. Последний из молокан обнимал жену за талию, словно бы без нее не устоял бы. Уезжать не хотелось. «Интересно, какие они были? Большие шляпы, молокан», — сказал журналист вслух. «Фетровые, с полями». Откликнулся фотограф и тут же радостно сообщил, что пять-шесть отличных кадров у него есть. «Сохраним для вечности». Толстый журналист смолчал. Он понимал, что написать о счастье невозможно. Счастье самодостаточно. Трактор тащил по дороге телегу с соломой». На ней сидели немолодые бабы и пели дурными голосами. «Комарики, комарики, пейте, пейте мою кровь, а зачем она нужна, если кончилась любовь?» Машину тряхнула на кочке, яичко выскочило из кармана, упало москвичу под ноги и разбилось.